«Вован, ты не быкуй!» Услышав знакомое и до сих пор значимое в городе бандитское выражение, Вова несколько стухает. «Тут доказывать никому не придется. Если придать информации нужный импульс, тебя твой импульс сдаст на раз!» «Неплохой каламбур получился, да, Вов?» «Ага, смешной!» Вова все еще бычет, но чувствуется, что не до конца врубается, куда я клоню. «Так вот, дорогой мой!» После того, как им подтвердят суммы прошлогодних бюджетов в этом году в обмен на некоторую информацию, они тебя быстренько сольют. У себя найдут сотрудничка, который в связке с тобой деньги крысел, уволят его фиктивно, или, может быть, даже не фиктивно. Скажут, что сами были не в курсе и кроме причитающегося им полтинника ничего не видели. Издадут тебя, милый мой, несмотря на ваши с ними совместные пьянки, поёбки, братания или, может быть, даже садомию. Я тут не очень уверен. И всё. Служба собственной безопасности. Слыхал про такую? Доказательства, встать, суд идёт и все наследственные страхи предков. Усекаешь?» «Усекаю». Вова думает. «Довольно долго» прикидывает мои и свои возможности. Весь процесс размышлений отражается складками на его лбу и желваками на скулах. Вове очень не хочется отдавать пятнадцать тысяч. Еще больше Вове не хочется вылететь с кожаного кресла директора филиала и сесть на кожаный член наших эсбэшников. Вова думает так долго, что я успеваю выкурить сигарету, доесть котлеты и заказать кофе. Наконец, он выдавливает из себя. У меня сейчас нет пятнадцати тысяч. Есть три, еще пять. Ну, две займу как-нибудь. Вова начинает вращать глазами, размышляя, где бы достать деньги. То, что он попал, для него наконец-то очевидно. В общем, пятерку еще должен буду. Других вариантов у меня нет. Голос его неожиданно звучит твердо. И я понимаю, что это финал. Чуть менее трагичный, чем я ожидал, но все-таки финал. И у меня где-то в глубине души брежет осознание того факта, что Гулякин не сломался, не упал в сопли и причитания. Не вспомнил беременную жену или больную маму. И просто принял мои условия. И еще я понимаю, что издевательство теперь уже точно пора заканчивать. И говорю ему, «Ладно, Вова, проехали». «То есть э, как?» «То есть нихуя мне от тебя не нужно, никаких денег. Ты просто теперь знай, что есть человек, которому ты должен. Не денег, а отношения, понимаешь?» «Ну или некоторую сумму денег» которая может быть потом трансформирована в эквивалент услуги или отношений, если тебе так понятнее. В общем, закрыли тему. Вова молчит и понимающе смотрит куда-то в точку моего третьего глаза. Ты только, сука, если еще раз сравнишь на годовом собрании бонусы или бюджеты московского филиала с питерским, или, например, кулуарно начнешь намекать руководству, «От кого, в пользу кого, чего можно отрезать?» Вова делает вопросительные глаза. «Да-да, Вов, мне тебя Наташа из Ростова сдала еще год назад. Я с ней раньше спал и все такое. Она мне рассказывала, как ты по пьяной лавочке бахвалился, что устроишь москвичам секвестр бюджета в пользу регионов через Горедо. У тебя же французский хороший, да, Володя?» Короче, вот эти все перечисленные тобой вещи Более делать не стоит, окей? Okay? Спалю тебя тогда в пять секунд. Не понял. То есть ты хочешь сказать, что ты сейчас от меня не возьмешь никаких денег? Вова, у тебя диктофон с собой? Ты меня на взятке хочешь сдать? Такие приемчики ментовские знакомые. Н нет, нет, что ты? Я просто... Ну, мы с тобой тут два часа сидели, и теперь ты... Гулякин. В полном ступоре у него в голове не укладывается как человек расколовший его под орех говоривший о таких астрономических на его взгляд суммах ничего теперь не просит и непонятно как я буду действовать дальше сдам я его и непонятно почему я вдруг отказался от денег и очень страшно А главное, Вова очень зол. Зол, потому что произошедшее совсем не укладывается в его привычную схему человеческих отношений. Спалили, предложил, мало, нагнули на все, не взяли ничего. Ужас неизвестности и злость от невозможности влиять на события и прогнозировать их ход, а я, в свою очередь, сижу... И думаю о том, что я полный мудак, что из хама не сделаешь пана, что яблоко от яблоньки и так далее. И что никого уже не переделать, и никаких выводов о том, что деньги надо зарабатывать, а не пиздить, Вова не сделает. И дальше будет крысить, только еще более аккуратно и, возможно, в меньших объемах. Единственное, чего я добился этим своим спектаклем, это боязнь. И я успокаиваю себя тем, что с ними нельзя по-другому. Такие люди не бывают преданны или обязаны. Они могут быть должны или унижены страхом. И еще они очень злопамятны и будут точить на тебя нож до самой смерти. И главное тут не сидеть спиной ко входу. «Вова!» Я предлагаю наше собрание работников советской торговли на этом закончить, закрыть счет и свалить до новых встреч, так сказать. А остатки допить. Вова разливает остатки коньяка, выпивает свой стакан, не дожидаясь меня, и говорит несколько хриплым голосом. «Гад ты!» «Или сволочь!» «Не понимаю я тебя. Почему нельзя по-человечески, по-русски?» «Нет!» «Ты сначала всю кровь выпьешь, поглумишься, да? Тебе нравится над людьми издеваться, да? Твоя же, Наташка!» «Она не моя. И важно. Она про тебя говорила, что ты пластмассовый. Не от мира сего. Странный, понимаешь? Ненормальный, что ли?» Вова крутит пальцем у виска. «Да, здесь принято так. Сечешь? Люди поколениями так живут. Ты мне, я тебе. И не надо лицо кривить. Здесь всегда так было». Мои родители так жили, ихние родители также жили. Их, Вова, их, а не ихние. Нет такого слова в русском языке. Вот видишь, ты же не можешь по-нормальному. А по-нормальному это как? Разговор начинает меня все больше и больше напрягать. С людьми надо по-людски, вот как, без вывертов. Я всю жизнь общался нормально со всеми и когда ларёк свой был, и с бандитами, и с из и с торговой инспекцией, и никогда проблем не было, и не выёбывался никогда. А ты не можешь, как всегда, тебе человека обязательно задеть надо, поёрзать по нему. Я представил, как я ёрзаю на Вове, и меня начало подташнивать. Я, честно говоря, другого и не ждал. Я тебя сразу просёк, как только первый раз увидел. Вот ты мне скажи. «Ты нормально не хочешь жить или не умеешь? Не хочешь, да? А почему?» И тут, наконец, я не выдерживаю. «Почему?» «Да потому что, когда ты в девяносто пятом торговал пивом в палатке, я уже врубался в окололегальное перемещение грузов через российскую таможню. Потому что, когда ты по пятницам несся с работы на дачу, чтобы бухнуть с батяней на природе и все такое...» «Я жрал МДМА в птюче и перся под Борн Слипи, Анде «Потому что я не могу позволить себе, чтобы в моей машине на заднем сиденье валялась книга с названием «Комбат атакует» или «Спецназ выходит на связь». «Мы очень разные, ты врубаешься». «Я не смотрю «Бригаду», «Не люблю русский рок», «У меня нет компакт-диска Сереги с черным бумером». «Я читаю Уэльбека, Эллиса», «Смотрю старое кино с Марлен Дитрих» И охуеваю от итальянских дизайнеров. И свои первые деньги я потратил не на Бэху, четырехлетнюю, как у пацанов а на поездку в Париж, и это у тебя никогда не уложится в голове, потому что ты живешь, как жили твои родители и родители твоих родителей, чтобы жена, чтобы дети, чтобы все как у людей, по воскресеньям в гости к соседям, по понедельнику с похмелья на работу, по субботам в торговый центр, как в Лувр, со всей семьей, да на целый день. У вас так принято». И мне этого никогда не понять и не принять, как шуток из программы «Аншлаг». То есть, чтобы тебе было понятно, это вообще за гранью моего понимания, как для тебя осознание факта того, что короткие носки у мужчины смертный грех. «Что ж ты здесь делаешь-то в таком случае?» Озлобившись, шепит он. «Здесь полстраны таких. И нас, как ты говоришь, больше, чем вас. Я здесь что делаю?» «Я здесь живу, я здесь работаю, я здесь люблю женщин, я здесь развлекаюсь, и самое главное, я очень хочу, чтобы здесь все изменилось, чтобы гаишнику не нужно было давать денег, чтобы хорошие дороги, чтобы таможенники на прилете из Милана не выворачивали чемоданы, чтобы чиновник не ассоциировался с вором». Чтобы приход пожарника в офис не означал бы бутылку коньяка и соточку зелени. Чтобы лицом русской моды был Том Форд, а не Зайцев. Чтобы нашу музыку ассоциировали не с Пугачевой, а с Юту. Чтобы все угорали не над шутками Галкина или Коклюшкина, а над юмором Монти Пайтона. И всем от этого будет только лучше, поверь мне. «А пока я провожу время с такими вот жуликами, как ты, даю взятки закупщикам торговых сетей, приглашаю на обеды чиновников, хожу в галерею, хотя хочу ходить в Костас, я смотрю матч «Спартак-Терек», хотя с удовольствием посмотрел бы дерби «Интер-Милан», и я не хочу никуда уезжать, я хочу, чтобы все это было здесь, в России, понимаешь?» И я допускаю, что большей части населения все это нахуй не нужно. Им весьма комфортно жить с теми персонажами, теми явлениями и социальными факторами, которые я не хотел бы видеть ни в каком временном или географическом пространстве. Я не призываю вас в мой мир. Оставайтесь в своем. Только не надо туда заманивать меня и мне подобных. А тем более говорить, что это единственно верная и веками сформированная система жизненного уклада. Я не хочу жить в мире, где все происходит потому, что так положено. И я не хочу быть таким, как ты. Или чтобы дети мои были такими, как ты. Сильно не нравлюсь. мне-то что не так? Не самый плохой вариант, кстати. Некоторые от наркотиков или от синьки кони двигают, не дожив до 30 лет. Так что у меня-то как раз всё в порядке. Добротно и надёжно. Как в холодильнике Зил. Ты сидишь тут всячески демонстрируешь, что ты мужчина солидный, да? Что жизнь у тебя удалась. В чём, блядь, она удалась? В том, что ты Форд Фокус купил? Что директором стал? Трахаешь офис-менеджера, получаешь зарплату, страховку и по тридцаточке ещё в год пиздишь? На даче баню построил и нарастил жира на 120 килограмм. Или что тебе на 34-м году жизни рассказали, что секс втроем действительно бывает в реальной жизни, а не только в немецкой порнухе, про которую тебе в восьмом классе рассказывали. Или что тебя поймали, как пацана на краже попсиколы из магазина. Тебя же нельзя изменить. Твое сознание, оно по объему, как этот конверт с трешкой, который ты мне тут заслать пытался. «Вас же нельзя изменить! Вас можно только поменять или держать в страхе и заставлять работать, а не пиздить под управлением более умных людей!» «Короче, Вова, наш разговор зашел в тупик. Скушай, Сникерс или Твикс, без толку. Перед тобой тут бисер метать». «А хорошо, что вас меньше. Сильно хорошо». Встает из-за стола Вова. «Сильно хорошо не бывает, Вован. За «сильно хорошо» Сильно много платить потом приходится. Ты, кстати, куда намылился? Счёт закрой. Начинай отрабатывать пятнаху. Счет из неё можешь вычесть. Да, кстати, вот тебе в качестве бонуса записка от Треста М с описанием ситуации вокруг вектора и бюджетов импульса. Считай это жестом доброй воли с моей стороны. Я протягиваю ему копию записки, переданной мне трестовцами в офисе. Чего это еще? Это, Вован, того. Того самого. Это значит, что игры с Векторой закончились. А бюджет этого года надо будет делить не по-человечески, и не по-русски, и даже не по-нормальному, а поровну. То есть по шестьдесят тысяч. И пятерочку им еще не забудь прислать за новые продукты. Фова снова садится и тупо смотрит то на меня, то на записку. Ладно, Вован, будешь в Москве, звони. В пятницу мне бюджетный план в копии зашли, окей? Да, и еще, вов. записка, как ты понимаешь, копия. Так, на всякий случай. Я выхожу из СССР, и мне очень хочется тщательно вымыть руки. Или надеть перчатки и идти, не касаясь земли. Последнее, впрочем, конечно же, от алкоголя.